Время завоевывать дикие земли. Лидзе велел собирать войска, чтобы выдвинуться в дикие земли, но доклады о подготовке слушал рассеяно, словно думал совсем о другом. Яньгун, надев доспехи, тоже пришел на сбор генералов. Нужно было еще решить, какой дорогой отправляться, а по какой пустить обозы с провиантом, и соображение безопасности всегда выбирали раздельные пути. Лидзе, увидев Яньгуна, сказал, точно его и дожидался. «Гун-гун?» «Нет», — воскликнул Янь-гун. «Я знаю этот взгляд. Не говори этого». «Гун-гун», — мягко, но властно повторил Лидзе. «Ты останешься в столице Яньгун Янь-гун с досадой швырнул свою плеть о пол. «Я был слишком категоричен с министрами», — хмурясь продолжал Лидзе. «Оставляю мои жены тебя. Если они попытаются что-то ей сделать, брось их в темницу до моего возвращения». «Я должен ехать с тобой», — — горестно сказал Яньгун. — Я твоя удача в сражениях. — Я выигрывал сражения и без тебя, — возразил Лидзе, и остальные генералы закивали. — Но тебя всегда ранят, когда меня нет. — Это лишь совпадение, — возразил Лидзе. — Не будь таким суеверным. Я уже говорил тебе. Генералы принялись уверять, что никому не позволят и пальцем царя коснуться. Но Яньгун слушал их слова весьма скептически. Они были уверены, что смогут защитить Лидзе, и в это он еще поверил бы. Но когда они сказали, что не позволят Лидзе самому сражаться, то он расхохотался им в лицо. Даже он сам не смог бы. Яньгун прекрасно знал, что Лидзе в первых рядах пойдет в атаку. Едва войска сойдутся на равнинах Диких Земель. Поняв, что решение Лидзе окончательное, Яньгун проскрипел: «Я напишу Уга. Пусть станет твоим щитом. Ты сражаешься безрассудно, дзе, -дзе. «У меня благословение небес», — с улыбкой сказал Лидзе. «Не больно-то небеса тебя защищают», — фыркнул Яньгун. Лидзе ничего не ответил на это, сказал только. «Рассчитываю на тебя, Гунгун». Яньгун ушёл ворча и ругаясь, но Лидзе знал, что Евнух в точности исполнит его приказ. За Суйлань можно было не волноваться. Перед отъездом Лидзе зашел в покои Хуанфэй попрощаться. Суйлань пытливо поглядела на него уезжаешь разобью хана диких земель и вернусь сказал лидзе беря суэлань за руки оставляю тебе гунгуна он позаботится о твоей безопасности суэлань скорчила презрительную гримасу я тебя умоляю вот его бы ты прекрасно мог забрать с собой он меня терпеть не может и это взаимно заботиться о моей безопасности спохватилась она тут же о чем это ты лидзе виновато засмеялся Это если вдруг министры захотят избавиться от царской наложницы. «А если царская наложница вдруг захочет избавиться от министров?» — фыркнула Суилани. «Они ничего не смогут мне сделать. Я белая змея, а они жалкие людишки». «И все же один из этих жалких людишек очень беспокоится о тебе», — с улыбкой сказал Лидзе, гладя суилань по щеке. «Так мне будет спокойнее. Если Гунгун -гун останется...» Я смогу сосредоточиться на завоевании диких земель. Только предупреди его, чтобы лишний раз ко мне не лез», сказала Суэлань сварливо. Лидзе серьезным видом пообещал это сделать. «И сам будь осторожен», — добавила суилань хмурясь. «Варвары диких земель свирепые и подлые. Не верим, если не хочешь получить удар в спину». Лидзе пообещал и это сделать. Яньгун, между тем, улучил минутку попрощаться с юаняром а заодно наказать, чтобы тот передал письмо Дзаоге и вообще приглядывал за Лидзе. О безопасности самого юанера он тоже тревожился, потому навешал ему на шею минимум половину своих амулетов. Прощание их было не менее трогательным. Войско, возглавляемое Лидзе, выдвинулось в сторону Диких земель. Жители столицы провожали царя одобрительными возгласами. Многие держали в руках... Зажженные палочки благовоний и ладонями нагоняли дым в сторону проезжавших всадников, чтобы окурить их. Считалось, что так войны будут защищены от козней злых духов, нередко навлекающих беды и даже случайную смерть. Лидзе считал это суевериями, но Янгун сам лично окурил его палочкой черных благовоний еще до выезда из дворца и делал это с таким серьезным видом, что у Лидзе духу не хватило его остановить или поддразнить. Войска и обозы отправились разными дорогами, как и было решено на стратегическом совете. Дзауга ждал Лидзе на заставе Мумяни, расположенной на границе царства Ли и Диких земель. Городок был небольшой, но хорошо укрепленный и мог выдержать даже продолжительную осаду. Стычки с варварами вспыхивали именно у заставы Мумяни, потому что это был единственный путь в царство Ли со стороны Диких земель. Остальные пути отрезаны горами и болотами. Это был стратегически важный пункт, и его нельзя было терять. Если застава мумяня окажется в руках врага, то они смогут провести через нее войска и разорить царство Ли, как проделывали это с другими царствами, расположенными в противоположное царство Ли стороне. Войска Лидзе состояло из многих тысяч солдат десяти царств, но головной отряд, который возглавлял сам Лидзе, насчитывал всего 100 человек. Знаменитая разбойничья сотни Джунлин. Он знал, что они его не подведут, и мог всецело на них положиться. Зауга и Лидзе обнялись при встрече после относительно долгой разлуки. Лидзе с тревогой заметил, что шрамов у Зауга прибавилось. "Проклятые варвары", проворчал Зауга, когда Лидзе начал расспрашивать об этом. "Пускают в ход зубы и когти, если теряют оружие. Накидываются, как стая крыс на хлебную корку." Сами бросаются пузами на копья, смерти не боятся. Верят, что каждая смерть делает сильнее их хана. Будто бы их души отправляются в котел, из которого хлебает жизнь их хан, потому он неуязвим и бессмертен». Лидзе усмехнулся. «Неуязвим и бессмертен? Что ж, скоро узнаем, так ли это».